Глава пятнадцатая Вскочив, я развернул демоническую ауру на всю ширину, а призванный дар Дениса пробежал по пальцам миниатюрными молниями. «А-а-а-а!» — мозгомон, которого я швырнул прямо на Мурмура, отчаянно верещал, пробежав по инерции несколько шагов. «Не хочу умирать! Я ещё слишком молод!» В его сторону понеслись выпущенные с обеих сторон два магических сгустка. Перспективный демон Перекрёстка оказался прямо на линии огня между Герцогом Ада и моим фамильяром. Он им страшно мешал добраться друг до друга, и тогда они приняли вполне логичное решение убрать препятствие. Только вот препятствие убираться никак не хотело. Демон сделал головокружительный кульбит, уходя от одного снаряда, и весьма ловко увернулся от второго. Два сгустка разнонаправленной энергии столкнулись и разлетелись во все стороны яркими разноцветными искрами после оглушительного посили взрыва. Воздух в этом месте исказился, а получившаяся волна, направленная прямо на демона, стала видна невооруженным взглядом. Мазгамон благоразумно ушёл с её траектории в очередном нечеловечески диком прыжке, оказавшись каким-то чудом за спиной у немного опешившего Мурмура. Все на каких-то пару секунд замерли, остановив магический поединок. «Простите, извините, я не специально», — пролепетал Мазгамон, пятясь в сторону под пристальным взглядом герцога Ада. В глазах Мурмуро начали проскальзывать демонические красные огоньки. Демон перекрестка сглотнул и ринулся почему-то в сторону курицы, стараясь избежать гнева герцога. Искажающее пространство волна тем временем, не найдя перед собой точки применения в виде проворно сбежавшего демона, понеслась прямиком к тем, кто имел сходные параметры. В считанные секунды она настигла свету Мурмуро, и люди начали падать на землю прямо на ходу. Куда в этот момент диваются сами демоны? Я старался не думать. Но характерный чёрный дымок, отделяющийся от тел, не оставлял простора для воображения, а созданная мурмуром волна и не думала останавливаться. Она неслась прямо на меня, и от неё не было спасения. За секунду до того, как она меня накрыла, я зажмурился и... ощутил только дуновение ветерка на разгорячённой коже лица. Приоткрыв один глаз, я огляделся по сторонам. Вокруг лежали в повалку люди. Все они находились без сознания, но именно этот момент меня вполне устраивал. Вот только странно, что волна изгнания, а судя по всему, это была именно она, прошла сквозь меня, не навредив. И это несмотря на развернутую ауру. Что могло значить только одно. Я кто угодно, но не полноценный демон. И почему-то именно сейчас я убедился в этом окончательно. И тут я увидел, как вокруг герцога начал сгущаться воздух, а в формирующемся смерче уже сверкали молнии. Он что, совсем рехнулся? Хочет увеличить пустошь на сотни километров? Я даже не уверен, что формирующееся нечто не заденет Авакумова. Мозгом он свалил с дороги. Я заорал, выпуская цепную молнию, способную слегка задержать герцега. Да падай же на землю, идиот! Молнии заметались ища жертву, но я успел накинуть на лежащих без сознания людей универсальный щит, выкрутив мощность на полную катушку. Денискин резерв был полон. Я его удар редко использовал, только заряжая разные артефакты. Так что вполне мог себе позволить применить парочку энергозатратных заклинаний, но на бегущего мозгамона щит расстянуться не мог просто потому, что демон бежал в самом центре огороженного им пространства. Одна из молний пронеслась совсем рядом с задницей демона, и он заверещал еще громче: "Да падай, кретина, то тебя кто-нибудь из нас поджарит!" Я, сжав кулаки, наблюдал, как молнии вязнут в щите Мурмura и деактивируются. Твою ж мать! проговорил я весьма отчётливо и прикрыл глаза, начиная лепить из демонической ауры капкан силы, чтобы хоть немного ограничить действия локального инферна, которое готовился выпустить в этот мир сбрендивший герцог. «Нужно падать, точно!» Очень громко сказал в этот момент мозгомон, и вместо того, чтобы так и сделать, развернулся, не добежав до моего фамильяра пара метров. Мурмура в этот момент поднялась вверх и несколькими взмахами крыльев сгустила воздух, создавая собственный песчаный водоворот. Что будет, если эти два заклятия столкнуться? Я старался не думать. Дiamант тем временем прибавил скорость. Держитесь, мой герцог, я вас спасу. Масгамон всех сейчас спасет. Лучше уж карцер, чем окончательное и бесповоротное растворение в Австралии. Так что воспользуемся быстрым выходом. Вокруг верещавшего Масгамона начала вращаться воронка быстрого выхода с земли. Он на полном ходу врезался в Мормура и, обхватив его руками, рухнул вместе с ним на землю. Со стороны это выглядело... Не очень. Юрчек хватает прелестную юную девочку, швыряет ее на землю и наваливается сверху. Мурмур оплюхнулась на землю и убрала торнадо. Ведь оно уже начало увеличиваться в ширину, ворвая кустарники вместе с частью забора у ближайшего к нам дома. Локальный прорыв энфера на захлопнулся, и наступила тишина. Я краем глаза заметил какую-то черную тень, промелькнувшую в яркой вспышке захлопнувшегося экстренного выхода. Сначала попытался присмотреться, но потом махнул рукой. Мало ли кто из демонов решил воспользоваться открывшимся проходом. Я машинально посмотрел на часы. Ох ты ж, ни хрена себе! Оказывается, с того момента, как я вскочил на ноги, окруженный вполне ощутимой мощью, до этого момента прошло сорок четыре секунды. Свернув ауру и с трудом погасив орвущийся дар Дениса, я пошатываясь подошел к лежащей на земле парочке, схватив Йорчика за шиворот отшвырнул его подальше от девчонки и поднял ее на руки. Нужно отнести Ирину домой и осмотреть. Всё-таки её телом какое-то время рулил падший ангел. А это никому не добавляет здоровья. Тем более он мог использовать не собственные силы, а жизненную энергию девушки, чтобы творить это безумие, стараясь испепелить мою курицу вместе с куском данного мира. Люди, лежащие вокруг на земле, начали приходить в себя. Охая поднимались и непонимающе осматривались по сторонам. Ничего. Ничего. ведь они были одержимы демонами очень короткое время, да и не самыми мощными. Вот если бы Мормор взял с собой не свой походный оркестра кого-то из легиона, то мы бы так легко не отделались. Те сразу бьют и только потом вопросы задают. Хотя и последние делают крайне редко. У них мозгов нет про какие-то вопросы думать. Проходя с девушкой на руках мимо Йорчика, я не удержался и пнул его. Вместе лище мозгомона застонало и легло в позу эмбриона. Приходить в себя он явно не собирался. А мне просто неохота возиться с ним. Ногой открыв дверь в дом Ирины, я внес ее в комнату и уложил на диван. Ее мать сидела за столом, уронив на него голову и спала. Когда я прошел мимо, она зашевелилась и подняла на меня затуманенный взгляд. Я же сел на диван рядом с Ириной и принялся осматривать ее. Внешне все вроде нормально, а самое главное та страшная опухоль, что едва не убила девушку, исчезла. Я провел пальцами по плечику почти совершенной формы. лишённому малейшего намёка на страшную болезнь. «Эстет, хренов!» – прошептал я, беря одеяло и укрывая Ирину. Понятно, что Мурмуру его корона давно уже жмёт, и он не захотел проводить хоть сколько-нибудь времени в изуродованном болезнью теле. И почему-то я был абсолютно уверен, что нездоровье попросила девушка в обмен на своё тело, иначе явно что-то произошло бы с моим контрактом, находившимся в Астрале. Я уже хотел подняться, но тут девушка пришла в себя. «Эстет, хренов!» Тихонько застонав, она распахнула глаза, и ее взгляд остановился на мне. "Это ты", прошептала Ирина и протянув руку, дотронулась до моей щеки. "Ты пришел ко мне". "Конечно, я же ваш лечивший врач", спокойно ответил ей. "В моей обязанности входит периодически вас навещать и осматривать". "Хотите сказать, что вы не ангел?" Она нахмурилась. "Но «Ну, врачей так тоже иногда называют. Но если вы имеете в виду нечто эфемерное из христианской мифологии, то нет". Я улыбнулся, а потом нагнулся и еле слышно прошептал: "Я знаю, что произошло и почему вы это сделали, но нельзя поддаваться эмоциям. Я человек из плоти и крови, и мне не нужно чужое тело, чтобы существовать в этом мире." При этих словах она еще больше распахнула глаза, не мигая, глядя на меня и стараясь поймать мой взгляд. А я продолжил: "Не делайте так больше, не давайте права никому завладеть вашим телом. Не все ангелы хорошие, есть еще и падшие." Тот, кто убедил вас ненадолго отступить и позволить взглянуть на мир вашими глазами, как раз из таких, его с трудом сумел остановить мой фамильяр, иначе даже не знаю, что бы нас всех ждало». Я выпрямился, а Ирина схватила одеяло и натянула его на себя. При этом она так жалобно смотрела на меня, что я покачал головой и поднялся. Надеюсь, этот урок пойдёт ей на пользу. «Что произошло?» – от двери раздался хриплый голос матери Ирины. «Денис Викторович, вы знаете, что произошло?» да так уж получилось, что я оказался прямо в epicentre событий. Я встал и подошел к ней. Мурмор хоть и перва степеньнейший козел, но на этот раз просто удивительно, как облегчил мне жизнь. Кто-то в мертвой пустоши снова куда-то вляпался и умудрился выпустить одну древнюю сущность.、К、счастью, эта сущность не может существовать на земле без физического тела, желательно человеческого, и не может вселиться в первого в встречного. Ей обязательно нужно разрешение хозяина тела. Вы говорите так. Женщина вскрикнула и прижала ладонь к лицу, словно этой сущности удалось убедить Ирину. Вы все правильно поняли. Не беспокойтесь, ваша дочь уже не одержима. С помощью моей курицы, как бы это не показалось странным Юрчика, вселенца удалось изгнать. Есть еще один положительный момент. Эта сущность, как бы помягче выразиться, она помешана на внешних атрибутах и ей не понравилась пораженная рука Аиры. Меня продолжать? Я внимательно осмотрел на женщину, которая все еще сгледела на меня со смесью надежды и чего-то еще, что я не смог определить. Рука излечена? Тихо спросила мать. Это еще более странно, чем Юрчек, выступивший в роли спасителя. Но да, я развёл руками. Слава богу! Она прислонила голову к стене и заплакала. Несмотря на это, вы должны понимать, что нельзя одолживать свое тело всяким извращенцам. А、вдруг сущности не понравилось бы то, что он вынужден находиться в женском теле, вы были бы готовы принять в семью вместо дочери сына. Она не понимающе смотрела на меня, и тогда я просто махнул рукой. Просто помните, что связываться со всякими подозрительными сущностями нельзя. А теперь идите к дочери. Дорогу из вашего дома я сам найду. Опять кто-то в мертвый посташит чудит. Сразу же услышал я, как только оказался на улице. Макаровна! «Опять твой Васька, Боров, проклятущий, куда-то залез!» Одна из бабулек начала наступать на вторую, грозно сложившую руки на груди. «А почему это мой Васька, а не твой Петька?» Васькина бабулька не смогла долго статую из себя изображать и направилась прямиком на Петькину бабку, потрясая указательным пальцем. «Где это видано, чтобы всех прямо поперек улицы сморило? Явно же колдуны ловушку какую оставили, а твой Петька уже трижды притаскивал в Петровку неприятности». За каким хреном он на пустошь все суется? Дома бы сидел, раз невезучий такой. А жить мы на что будем? Или ты с Васькой нас кормить будешь? И Петенька бабка уперла кулаки в бока. На улице никого больше не было, все разошлись по домам. Скорее всего, люди тихо радовались, что принесенная проблема с пустошей, то ли Петенькой, то ли Васькой, задела их только краем. А может, за вилами пошли, чтобы покарать виновных. Кто же этих Петровских-то разберет? Вот последняя мысль мне совершенно не понравилась. Хм, я кашлянул, привлекая их внимание. Вы себя хорошо чувствуете? Ой, Денис Викторович! Тут же расплылись волокках бабки. Васькина бабка продолжила: с добрым отречком. Да вот пол деревни под какое-то заклятие попала. А вы в курсе, что произошло? Нет, к сожалению, я развел руками. Прибежал, когда Юрчик на землю упал, и почти сразу все прекратилось. Если все хорошо, то я, пожалуй, и пойду. «Уходя, я заметил, как Петькина бабка показала бабке Васькиной кулак. Покачав головой, направился к своей машине. Пора бы убраться отсюда, пока не попал под раздачу. А то придёт кому-нибудь в голову, что Денис Викторович как-то замешан в этих событиях, и получу я парочку инфарктов в самом соку. А инфаркты возникнут из-за неразрешимого конфликта. Вроде бы и врезать этому докторишке не помешает. И в то же время, как потом без доктора справляться-то?» Мурмора сидела на заднем сиденье в машине и делала вид, что она совершенно обычная приличная курочка. Не понимаю, почему вы с ним сцепились, наконец сказал я, заводя двигатель. Судя по траектории ударов, Мурмор действительно изначально не хотел меня убивать. Возможно, мы бы поговорили и разошлись. И что на тебя нашло? Я сурово посмотрел на курицу в зеркало заднего вида. Мурмора в ответ злобно зашипела и несколько раз хлопнула крыльями. Я же только покачал головой. Если бы курица умела говорить, она сейчас бы мне в красках рассказала, почему напала на герцога Ада. Вот только это было бы уже слишком. И тут я обнаружил, что чего-то не хватает. Резко обернулся и посмотрел сначала на курицу, а потом перевел взгляд на пустое место рядом с ней. А где барон? Тихо спросил у мурмуря. Она только наклонила голову на бок и впирилась в меня немыегающим взглядом черных глаз. «Решил воспользоваться случаем и свалить к какой-нибудь ведьме, которая будет его любить и уважать?» «В принципе, правильное решение, я его даже не осуждаю». Отвернувшись от курицы, завёл двигатель и тут же получил клювом в ухо. «Да чтоб тебе! Ладно, на обратном пути заберём этот чёрный шерстяной комок. Если ты не переживаешь, значит, с этой скотиной явно всё в порядке, и его не зацепила ваша стычка с твоим тёзкой». «Программа минимум остаётся прежней. Едем на пустошь, забираем лук и возвращаемся домой через те развалины». И я кивнул в сторону видимого отсюда остого старого замка. «Попробуем спрятать лук понадёжнее. Если там обосновалась какая-нибудь нежить, то попробуем договориться. Но не получится... Что же подделать? Придётся воспользоваться кое-какими навыками». Я вырулил машину на дорогу. До замка Ива было недалеко, так что если нас ничто не задержит... то к ужину вполне сможем вернуться в Аввакумово. «Ты совсем с ума сошел, Мурмур?» прошипел Осмадей, разглядывая герцога Ада, свалившегося на стол князя через дыру в потолке. Эту дыру хозяин кабинета уже даже не заделывал. «Какого Серафима произошло?» протянул Мурмур, -мур, поднимаясь на ноги и потирая ушибленный бок. Выползший прямо из-под него мозгомон добрался до центра кабинета Где просто лег на спину и, раскинув руки в стороны, очень жалобно застонал. Масгамон заорал Мормор, подходя к демону перекрестка, и замахиваясь, чтобы ответить тому вполне ощутимый пинок. Зачем ты вытащил меня оттуда? Я не велиал, который с бабкой справиться не может. Все было под контролем. На этой земле неотсущества посили равного мне. Но хоть имя мое запомнил, еле слышно пробубнил Масгамон, садясь на пол. и не решаясь подняться на ноги в присутствии начальства. «А ну молчать!» – стукнул Осмодей ладонью по деревяшке, ещё несколько минут назад бывшей добротной столешницей. Отделившаяся при этом волна силы прошла по кабинету. Ваза, стоявшая на тумбе, упала на пол, разлетевшись на сотни осколков, а дверь распахнулась настежь. «Хватит избивать моего демона! Он всё сделал правильно!» Вот ты как додумался до того, чтобы применять без согласования с повелителем разрушительные заклятия в мире людей. На меня напала курица. Резко развернулся герцога до Буравиос Мадеизлом взглядом. И это повод стирать с лица земли целое поселение? Чтобы убить курицу можно воспользоваться обычным топором? Прошептал князь Ада, представляя, сколько бумажные волокиты отчетов и переговоров с небесами последуют после этой выходки Мормура. Это необычная курица, возразил Мормур, со злобой глядя на брата. Ага, золотая. Вильял зашел в кабинет без стука и остановился в дверях, сложив на груди руки. Где мой лук? Понятия не имею, скривился Мормур. Мне не одолеть шагу, ступить вероломно, напав чуть ли не со спины. Ты с курицей дрался или с кошкой? Прищурился Вильял. От тебя кошатина иза километра несет. Да пошли вы все, мне нужно поговорить с Люцифером. Мurmur обошел по кругу Мазгамона и вышел из кабинета громко хлопнув дверью, едва не присшибив ногу Велиалу. Ведь он еще сутки назад был философом, с Кантом общался. Хмыкнул Падший. Вот что Земля номер тринадцать делается слегка сумасшедшими ангелами. Тебе это что здесь надо? прямо спросила Смадея, разглядывая при этом притихшего Мазгамона. Нет, но、ну、правда кошатиной пахнет. Нахмурился Падший. Подозрительно глядя на Асмодея, проветрить здесь что ли отудышать невозможно. С этими словами он вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь, и двинулся к кабинету повелителя. В коридоре, по которому падший только что прошел, мелькнула черная тень. Влял остановился и, нахмурившись, сделал шаг назад, вглядываясь в совершенно пустое пространство. Странно, проговорил он, и направился прямо к двери. От которой начали доноситься вопли постепенно выходящего из себя после доклада Мормура Люцифера.